глава вторая. остаток дня анна занималась привычными делами отдать распоряжение кухарке что готовить на ужин отправить слуг в деревню чтобы пополнить запасы проверить чтобы для гостей хватило постельного белья Уна вернулась к госпоже с сообщением что две гарярды королевы не могут решить кто займет кровать у окна и дело близится к драке пришлось поспешить в гостевые комнаты и уладить ссору потом было столкновение с гаротом требовавшим разместить солдат в хозяйственном дворе Как обычно, капитан вел себя грубо, давая понять, что не желает подчиняться женщине, и Леди Скай вынуждена была припугнуть его, что она обратится к королю. Гаррет отступил, но это не прибавило настроения. Из-за прибытия венценосных гостей шум и суета в замке возросли, в коридорах было слишком много людей, но теперь это все не задевало Анну. Она исполняла обязанности хозяйки замка по привычке, абсолютно не задумываясь. Удивительно, но шепот за спиной прекратился, или ледиска перестала замечать его, слишком погруженная в свои мысли. «Миледи, с вами всё в порядке?» — поинтересовалась Уна, заметив, что госпожа смотрит перед собой невидящим взглядом. Да, Анна устало потёрла глаза. Наверное. она отвернулась, делая вид, что занята, а на самом деле избегала вопросительных взглядов Гарьярды. Анна не понимала, что с ней происходит. Слова Раймона, лёгкое касание его губ тыльной стороной ладони, воспоминания об этом заставляли улыбаться. Хотелось смеяться и плакать одновременно. А ещё... Стоило признаться хотя бы самой себе, ей безумно хотелось увидеть герцога Амьенского. Почувствовать запах полыни и пепла, ощутить его присутствие рядом, услышать тихое «Анна». Джонатан никогда не обращался к ней с такой нежностью в голосе. Он вообще предпочитал обращаться к Жене Миледи, даже когда она оставалась наедине. Иногда Анне казалось, что лордская не помнит ее имя, или боялся ошибиться и упомянуть одну из своих многочисленных любовниц, как будто это могло задеть. «Миледи, надо идти переодеться к ужину», — напомнила Фелисити. Она и Вайлет присоединились к госпоже, как только Ее Величество заснуло. «Подумать только, она храпит!» «Королева храпит!» — шепотом рассказывала Гарьярда. «Лиси, неужели?» — удивилась Уна. «Да, мы с Вайлет стояли в комнате, ожидая распоряжений а королева...» «Я когда услышала, то не поверила, что это она!» Вайлет кивнула, подтверждая рассказ подруги. «Нас сразу выпроводили». «Но мы всё равно всё слышали», — хмыкнула Фелисити. «И будете молчать», — перебила её Анна, пристально смотря на хихикающих девушек. Смех моментально стих. «Да, леди «Идёмте». В спальне она долго стояла у сундуков, не в силах решить, какое же платье надеть. Теперь все они казались недостаточно хороши. Перебрав всё по три раза, Анна остановила свой выбор на бирюзовом. Ткань переливалась на свету, напоминая морские волны. Тонкий шелк плотно обтягивал высокую грудь и расходился вниз, струясь при каждом шаге. «Ее величество будет недовольно», — заметила вайлет «Она все расспрашивала нас с Фелисити, от чего вы не носите траур?» «И что вы сказали?» Анна оторвалась от зеркала и внимательно посмотрела на Гарьярду. «Что таков приказ его величества?» — перебила подругу Фелисити. Она взяла гребень и начала причесывать золотистые локоны госпожи. «Но приказ отдал герцог», — возразила Унна. «Хочешь доложить об этом королеве?» — напустилась на нее вайлет Ее величество и так не жалует герцога, а сам он не делает ничего, чтобы она сменила гнев на милость. — И что, по-твоему мнению, он должен сделать? — поинтересовалась Анна. — Откуда я знаю? Но, миледи, эта ненависть взялась неспроста. — Конечно, ведь герцог-бастард короля, а у королевы до сих пор нет детей. — фыркнул Фелисити и сразу же ойкнула, прикрыв рот ладонью. — Простите, миледи. Анна демонстративно повела плечом, показывая, что ей все равно, но слова Гарьярды задели. Настроение было испорчено. «Ступайте, вам тоже надо переодеться», — приказала леди Скай. Оставшись одна, она подошла к окну, невидящим взглядом смотря в окрасившееся оранжево-розовым закатное небо. Ребёнок. У них с джонатоном не было детей. Анна всегда чувствовала себя виноватой. Но если герцог Амьенский прав, и этот Джонатан бесплоден. Действительно, в округе нет ни одного бастарда лорда Ская. Она никогда раньше не задумывалась об этом. Но тогда... Тогда у неё самой может быть ребёнок. Её ребёнок. Её и Раймона. Анна живо представила себе пухлощёкового малыша со светлыми волосами и серыми цвета стали глазами. Ради этого можно перетерпеть ночь и боль от близости с мужем. «Вы сами придёте ко мне», — пронеслась в мозгу недавняя фраза. ледиская упрямо тряхнула головой. Она была слишком горда, чтобы предлагать себя мужчине, даже если этот мужчина — повелитель драконов «Миледи, герцог Амьенский ждёт», — Фелисити появилась в дверях. «Скажи ему, что я не собираюсь». Анна осеклась, сообразив, что речь идёт об ужине. «Что-то случилось?» «Нет, но милорд-герцог пришёл и просит вас поторопиться». «Да, конечно, идём». Перебирая в уме, что могло случиться в замке, Анна прошла за гарьярдой. Повелитель драконов стоял посредине комнаты, которая вдруг показалась маленькой и тесной. Серый дублет герцога был расшит серебром и мелким жемчугом, сквозь многочисленные разрезы рукавов проглядывала ослепительно белая рубашка. К широкому поясу крепились богато украшенные ножны, в которых покоился короткий меч, в простонародье называемый бастард. Анна готова была поспорить, что герцог умышленно отдает предпочтение именно этому клинку, чтобы в очередной раз позлить окружающих. Ножны были украшены золотом, как и пряжки на сапогах, которые герцог, вопреки моде, предпочитал остроносым туфлям. Анна замерла, впервые осознав, что перед ней старший сын короля, принц Крови. Увидев Анну, Раймон шагнул к ней навстречу. «Миледи?» Поклон был идеальным. «Милорд?» Леди Скай сделала положенный реверанс. Из-за волнения голос звучал хрипло. «Рад, что вы все-таки решили присоединиться». Судя по всему, до герцога донеслось громкое высказывание Анны. «О!» — она покраснела. «Простите, я не знала...» «Это вырвалось само, я не думала, что вы услышите». Раймон рассмеялся. «К несчастью, я обладаю очень острым слухом». Он широко распахнул глаза, изображая недоумение. «Но не понимаю, чем заслужил подобное». Леди Скай опустила голову, предпочитая промолчать. Не хотелось признаваться в том, что вчерашняя сцена не выходит из её головы. «Вы желали меня видеть», — напомнила она. «Конечно. Зачем? Напомнить вам об обязанностях хозяйки замка?» В ответ Анна нахмурилась, вспоминая, что могла упустить в суете. Герцог наблюдал за ней. Ни наигранности, ни фальши. Для Раймона, который последние десять лет провел при Королевском дворе, это было сродни чуду. Почувствовав на себе пристальный взгляд, Анна подняла голову. «Вы так смотрите на меня», — недоуменно произнесла она. Раймон улыбнулся. «Просто любуюсь вашей красотой, миледи». «Вот как», — только и ответила Леди Скай, смущенная внезапным комплиментом. Слова, подходящие скорее министрелю, чем воину. Это упрёк? Скорее удивление. Ваши достоинства, милорд, поражают. Анна решила подхватить шутливый тон. Так было проще. Тогда, полагаю, вы не откажетесь сопроводить меня на ужин. Продолжая галантную игру, рамон протянул руку. Анна заколебалась. С одной стороны, она ждала подобного приглашения, с другой, леди Скай не была готова показаться на публике. Одно дело пройти по коридору под защитой воинов герцога и гарьярд, другое просидеть несколько часов, ощущая на себе враждебные взгляды. «Это необходимо?» — поинтересовалась она. «Боюсь, что да». Герцог безошибочно определил её сомнения. «Его Величество желает, чтобы мы с вами ужинали за его столом. Он хотел послать лорда Чисхолма, но я опередил». Анна горько усмехнулась. «Тогда зачем было спрашивать позволение?» Она покорно вложила свою руку в ладонь герцога. «Потому что я действительно хочу сопровождать вас, Анна». Раймон нежно сжал её пальцы, желая приободрить. Она недоверчиво взглянула на герцога. Никому из мужчин, кого она знала, не пришло бы в голову в данной ситуации просить позволения сопровождать её. Джонатан бы бросил холодное «идёмте, миледи», а отец прислал бы слугу с приказом спуститься в зал и вести себя достойно. «Пойдёмте. Не стоит заставлять его величество ждать». Раймон прервал затянувшееся молчание. «Конечно». В сопровождении свиты, состоявшей из гарьярд и стражников герцога, они прошли к лестнице, ведущей в зал. Леди Скай взглянула через перила и в глазах запестрела от разноцветных одежд и украшений. Ещё год назад она пошла бы за честь принимать столь знатных гостей. Сейчас же Анне больше всего хотелось скрыться от любопытных взглядов. «Занятное сборище, верно?» Герцог криво улыбнулся. Леди Скай пожала плечами. Жест получился нервным. «Странно видеть их всех здесь, в замке». «Вам нечего бояться, Анна», — прошептал Раймон, заметив это. «Его Величество приказал установить магическую защиту. Вся еда проверяется на яды, а с оружием в зал могут войти только те, кому король лично даровал позволение. Вам не причинят вреда». Она покачала головой. «Порой людская зависть страшнее любой магии. Внизу слишком много тех, кто желал бы оказаться на моем месте. Или на вашем, милорд. Интересно, на чьем месте желал бы оказаться граф Нортридж?» Пробормотал Раймон, безошибочно выцепив взглядом тёмные кудри и малиновый берет графа. Анна с трудом подавила смешок. «О, думаю, в данном случае граф предпочёл бы убить нас двоих, чтобы получить всё разом». «С чего такой вывод?» Раймон демонстративно игнорировал распорядителя, нервно поглядывавшего на лестницу. «Жена ему никогда не была нужна, он рассчитывал получить замок в наследство, но вы обошли его». «К тому же я предпочёл ему вас», — кивнул герцог. «Весомый повод, чтобы совершить двойное убийство». Не дожидаясь ответа, он небрежно взмахнул рукой. Повинуясь этому знаку, мужчина, стоявший у ступеней, торжественно провозгласил. «Повелитель драконов, его светлость, герцог Амьенский с невестой!» Шум стих. Взгляды присутствующих устремились на леди Скай. Рассказ об утренней стычке хозяйки замка с королевой уже облетел придворных, и все хотели рассмотреть дерзкую леди. То, что эта белокурая красавица была женой мятежника, ещё больше подогревало интерес. «Пойдёмте». Рамон заметил, что пальцы Анны, сжимавшие перила, побелели. «Обязательно было упоминать про невесту», — пробормотала она. «Мэтр Жорес, Герольд Его величество не терпит нарушения этикета». «Герольд Его величество Изумлению не было предела. «Только не говорите, что король настолько придерживается этикета, что не ездит без Герольда». Герцог улыбнулся. «Хорошо, не скажу» окладисто согласился он. «Раймон!» анны не заметила, что назвала жениха по имени. Слишком разозлённая его уловками, она не обратила внимания на удивлённые взгляды тех, кто слышал это. «Что?» — герцог приподнял брови. Леди Скай понизила голос до шёпота. «Так Герольд всегда сопровождает короля?» «Вы же просили не говорить», — поддразнил он. Анна нахмурилась. «Сейчас не время для шуток, милорд». чего нет?» Он пожал плечами. Если ждать подходящего времени, то мы вообще перестанем смеяться. — Мне кажется, вы не перестанете никогда. — Возможно. — Раймон улыбнулся. — А возможно, я смеюсь, чтобы не показывать свой страх. — Вы боитесь? — Да, что вы всё-таки не придёте. Последний он почти выдохнул. Анна вспыхнула и огляделась удостовериться, что никто не услышал сказанного герцогом. — Прекратите, — потребовала она. — Здесь слишком много ушей. — Как пожелаете, миледи. Снова улыбка. Мимолетная, она будто делала их союзниками. А не до боли в пальцах захотелось коснуться красиво очерченных губ герцога, провести по решительному подбородку. Раймон ощутимо напрягся. «Осторожнее, миледи», — предупредил он. «Когда вы смотрите на меня так, я могу и потерять голову». «Неужели такое возможно?» «С вами возможно все». Опять этот проникновенный шепот, вызывающий сладостное томление. Взгляд серых глаз ласкал шею, спускаясь всё ниже. Леди Скай собралась силами, чтобы прогнать наваждение. «Мы говорили о королевском Герольде», — напомнила она. «Неужели его величество возит его с собой?» Герцог несколько раз моргнул, а потом рассмеялся. «Нет, это жестоко. Возить с собой Герольда? Быть такой красавицей одновременно образцом благопристойности». Анна поджала губы, и Раймон снова наклонился к ней. «На самом деле это королева». Заговорщицки поведал он. Мария слишком ценит свой титул, поэтому её сопровождают Герольд, Гарярды, пять горничных, а также десятка два слуг. И все они в замке? ужаснулась Анна. Увы, так что теперь отравителем может быть не только ваша кухарка. Герцог усмехнулся. Вам уже всё рассказали? Она не смогла сдержать досаду. Это развеселило Раймона ещё больше. Скажите прямо, донесли. Но не переживайте, я не разделяю опасений моих людей. «К тому же, если выбирать, то я предпочёл бы умереть от яда, чем от рук разъярённой хозяйки замка». «Да-да, Гарретт передал мне весь ваш спор дословно». Они спустились по лестнице и теперь шли, раскланиваясь с придворными, которые удивлённо переглядывались, слыша обрывки разговора. «Простите, это всю девицы, маркетанки смутилась Леди Скай. «Она не должна была опускаться до уровня продажных армейских девок. Узная об этом лорд Уэстерби, он отчитал бы дочь и вспоминал бы этот инцидент при каждом удобном случае». К её удивлению, герцог каменский просто отмахнулся. «Подобные девицы совершенно бесполезны в хозяйстве создания, но солдаты любят таких и... Согласитесь, лучше так, чем позволить армии насиловать местных женщин». Последние слова он сказал громче, чем следовало бы, и они эхом разнеслись среди присутствующих. «Милорд!» — Анна бросила выразительный взгляд по сторонам. Раймон улыбнулся и кивнул. «Ох уж ваше благоразумие!» «Хотя вы правы, мы привлекаем слишком много внимания к себе, и её величество будет в ярости». «Всё-таки решили изменить привычкам?» «Ничуть. Но жалобы её величества вызовут гнев короля, а мне не хотелось бы ссориться с отцом по пустякам». «Вы считаете гнев королевы пустяком?» – изумилась Анна. Раймон улыбнулся, но ответить не успел, заиграли фанфары, и героль торжественно провозгласил. «Их величество король Георг и королева Мария! Все единые храни короля и королеву!» все преклонили колени. Украдкой, посматривая на царственную чету, Анна заметила, как королева едва сдерживает улыбку, а ее глаза сияют от счастья. Некрасивая дочь банкиров и в мечтах не могла представить, что так высоко вознесется. Как и все вокруг, Анна знала, что лишь пустая казна вынудила вдовевшего короля опуститься до брака с богатой наследницей бывших торговцев, разбогатевших на продаже шерсти. Благо, наследники у Георга родились достаточно давно, и этот брак он воспринял как торговую сделку. Благодаря Раймону деньги удалось пустить в дело и вернуть с прибылью. С тех пор казна только пополнялась, и его величество перестал интересоваться женой, сосредоточившись на государстве и красивых женщинах, которыми славился его двор. О нелюбимой жене он вспоминал только, когда надо было соблюсти этикет. Вот и сейчас он шел, не замечая тех взглядов, которые на него бросала Мария. Около бастарда король остановился. Королева хотела пройти дальше, увлекая супруга за собой, но он выпустил ее ладонь. Мария вспыхнула, но не посмела возразить. «Герцог?» Георг сделал знак сыну подняться. «Сир?» «Отныне вы хозяин этого замка, и я желаю, чтобы вы сопроводили меня к праздничному столу». Королева недовольно прищурилась, а герцог бросил на отца хмурый взгляд. «Сир, это... это мое желание. Не часто мне выпадает возможность быть гостем собственного сына, миледи. Раймон?» Вместо уверений, что для него это большая честь, герцог холодно спросил «Распространится ли ваша милость на мою невесту?» Герольд недовольно зашипел, а по толпе пронёсся удивлённый шёпот. Георг еле заметно улыбнулся. «Нахал!» Еле слышно прошептал он сыну и протянул Анне руку, позволяя подняться. «Миледи!» «Почту за честь, ваше величество!» В отличие от жениха, леди Скай не стала нарушать этикет, давно заученные слова сами сорвались с губ. Король благосклонно кивнул и повел будущую невестку в зал, предоставив сыну сопровождать королеву. Анна не один раз проходила этот путь, от ступени лестницы к праздничному столу, стоявшему на специальном возвышении. Но сегодня два десятка шагов показались леди вечностью. Она слышала шепот придворных, бурно обсуждавших происходящее. Полный ненависти взгляд королевы сверлил спину, и Анне потребовалась вся выдержка, чтобы не оглянуться. Ожидая дозволения сесть, она замерла около стула, к которому ее подвел король. Его величество не торопился, внимательно рассматривая людей в зале. Мария попыталась тихо что-то сказать супругу, но он отмахнулся. Анна бросила взгляд на Раймона. Герцог делал вид, что увлечён серебряным сервизом на столе. Было заметно, что недоумённые переглядывания гостей его забавляют. Наконец Георг занял своё место, тем самым подав сигнал остальным. Тишина сменилась скрипом отодвигаемых стульев. Между столами проворно засновались слуги, разнося чаши для омовения и льняные полотенца. Шум перекрыли звуки музыки. Анна и не заметила, что по обе стороны от огромного камина расположились королевские музыканты. Слушая незамысловатую мелодию, леди Скай судорожно размышляла, стоит ли ей дожидаться, когда его величество заговорит с ней первым или, как положено, хозяйке замка самой завести беседу. Королева, оказавшись между королем и герцогом Амьенским, тоже молчала. Зато лорд Пауэрли, вопреки севший рядом с Раймоном, говорил без умолку Незнакомая Анне красавица, место которой занял королевский исповедник, тем самым оттеснив от герцога Амьенского, недовольно надуло губы, но возражать первому магу королевства не посмело. Выждав, пока слуги унесут чаши для омовения рук, Раймон на правах хозяина замка поднял кубок за здоровье короля. Тост подхватили. Следующий был за здоровье королевы. Его произнес лорд Пауэрли после некоторой заминки, и Анна сообразила, что продолжить тос должен был сам король, но его величество молчал. Хотя и поднял кубок, отсалютовав неугодной супруге. После чего он занялся едой на своей тарелке. Мария побледнела и опустила голову. Пренебрежение мужа задевало ее гораздо больше, чем она желала бы показать. Тем временем слуги начали выносить блюда, и внимание леди Ска переключилось на них. От Джонатана она знала, что у короля служит по меньшей мере 5 поваров и волновалась, что Бекки не справится с поручением. Но кухарка и ее сестры постарались на славу, компенсировав небольшой выбор блюд различными соусами. И теперь хозяйке замка можно было украдкой выдохнуть. Она пропустила момент, когда перед ней выдрузили серебряный поднос с поросенком, которого запекли целиком. Во рту у поросенка виднелось яблоко. «Прекрасная картина, не правда ли?» – протянули над ухом. Словно аллегория мечты, поросёнок мечтал добраться до яблока, и вот они неразлучны. Правда, мертвы? Анна повернулась и встретилась взглядом с ледяными глазами графа Нортриджа. Но разве... Она замолчала, пытаясь сформулировать вопрос как можно более вежливо. «Имею ли я право сидеть здесь?» Граф верно понял её замешательство. «Конечно, нет». Но и вы, моя дорогая, должны находиться совершенно в другом месте, а не восседать рядом с его величеством, изображая хозяйку замка». Анна вздрогнула. Граф говорил почти те же слова, что она произнесла, когда стояла рядом с герцогом на ступенях лестницы. «Не мог же Артур Нортридж слышать её? Извините, что не оправдала ваших ожиданий». От волнения она сказала это резче, чем хотела. Нортридж негромко рассмеялся. «Если бы только моих, милая кузина...» Он прервался, чтобы поднять кубок за здоровье короля, после чего продолжил. «У вас поразительное свойство притягивает к себе неприятности. Думаю, среди присутствующих нет ни одного человека, который не желал бы смерти вам или вашему так называемому жениху». Нортриш говорил вполголоса с улыбкой на губах, и со стороны могло показаться, что они ведут приятную, ни к чему не обязывающую беседу. «И вы?» – Анна внимательно всмотрелась в ледяные глаза графа. Он усмехнулся и покачал головой. «Много лет назад мы с герцогом Рассенов всегда прояснили наши отношения. Тогда нам двоим это стоило королевской милости. Так что да, теоретически я тоже заинтересован, чтобы отомстить». Показалось, что в льдистых глазах промелькнула грусть. «Тогда зачем вы рассказываете мне это?» «Разумеется, для того, чтобы вы знали, кто нанесёт удар», — наигранно рассмеялся Нортридж. «А может быть, я наоборот хочу предупредить». «Предупредить? Вы?» Леди Скай не могла сдержать изумление. «О, я слишком хорошо осведомлён о состоянии дел своего кузена и прекрасно понимаю, что у меня не хватит денег содержать эту громаду», отмахнулся граф. «Разводить же овец и коз для продажи шерсти ниже моего достоинства». «Зато ваши дети могли бы получить корону», не сдержалась Анна, украдкой косясь в сторону королевы, так и не притронувшейся ни к одному из блюд. «Теоретически, конечно». «Конечно. Потому что у меня их нет», улыбнулся граф и добавил. «К счастью». Он вскочил на ноги и провозгласил. «За наследников его величества!» «За наследников!» — подхватили пирующие. «Многие лета их высочеством!» Королева вздрогнула и едва заметно скривилась. Тонкие пальцы сжали подлокотники, а в глазах полыхнула ненависть. Впрочем, она тут же взяла себя в руки и даже улыбнулась, поднимая кубок, чтобы выпить за здоровье пасынков. Анна недовольно пробормотала заклинание от сглаза. Будучи простолюдинкой по рождению, Мария не обладала магическим даром, но столь сильные чувства могли переродиться в проклятие. Анна взглянула на Раймона, терпеливо попеременно отвечавшего то королю, то лорду Пауэрли. Герцог даже несколько раз умудрился обратиться к королеве, но получил односложные ответы. меледи ваша кухарка на высоте! Передайте ей мои комплименты!» Король повернулся к леди Скай. «Благодарю, ваше величество!» Она чуть наклонила голову. «Как вы находите сегодняшний вечер?» — внезапно спросил монарх. Анна вскинула на него глаза и ошеломлённо моргнула. Вечер был ужасным, невыносимо скучным, опасным. «Он прекрасен», — леди Скай вежливо улыбнулась. «Присутствие вашего величества в замке — большая честь». «Даже для вас?» Георг приподнял брови, выражая удивление. «Особенно для меня». Анна была благодарна, что он не стал упоминать Джонатана Скай. Король недоверчиво хмыкнул. «А я слышал, вы были преданы мужу». «Была». Анна вновь взглянула на собеседника. «Именно такой обет я давала перед лицом всеединого». «И нарушили его», — фыркнула королева. Георг нахмурился. Высказывание жены привлекло ненужное внимание к этому разговору. «В чем же я нарушила свой обет, ваше величество?» — спокойно спросила Анна. Краем глаза она заметила, что Раймон намеревается подняться со своего места и сделал ему знак остановиться. Он нехотя повиновался, хотя зрачки моментально сузились. «Пируете задним столом с убийцей мужа?» «И более того, разделили с ним свое ложе и готовы выйти за него замуж». В зале воцарилась тишина. Понимая, что скандала не избежать, Анна встала и повернулась к королеве. «Лорд Скай погиб в бою, ваше величество. В бою, который сам и затеял. Глупо обвинять кого-то, кроме него самого, в его смерти. И поэтому вы решили отдаться победителю?» Королева тоже встала, вынуждая подняться присутствующих. Я решила. Всем известно, что герцог не насилует женщин. Мария! Король ударил кулаком по столу. Он поднялся и обвел зал тяжелым взглядом, заставляя придворных опустить головы. Я не потерплю неуважения к той, кто станет женой моего старшего сына, прогрохотал Георг. И я сам поведу невесту к алтарю. Сейчас же моей супруге надлежит удалиться, она слишком устала после долгой дороги понимая, что это приказ, королева вышла из-за стола, подозвала Фрейлин. В тишине их шаги отзывались гулким эхом под сводами. Дойдя до дверей, услужливо распахнутых слугами, Мария обернулась и взглянула на Анну. Ненависть в глазах заставила содрогнуться. Леди Скай ощутила, как потоки неосознанного проклятия прожигают стандартную защиту, установленную магами, и устремляются к ней. Она с трудом успела выставить собственный щит. Как только королева скрылась, его величество опустился на стул, махнул рукой, позволяя присутствующим вновь занять свои места. «За здоровье моего сына и его невесты!» он поднял кубок. «За здоровье герцога!» подхватили все.